Глава 16. Идеальная княгиня. Грейс с первого года супружества делала всё, чтобы соответствовать образу княгини Монако. Киноактриса Рита Гэм, знавшая её в Голливудские времена, рассказывала: Грейс пошла в библиотеку и взяла книги про эпоху королевы Виктории. Она изучала привычки английских монархов. Особенно её заинтересовали причёски. Внушительные причёски с шиньонами и всем таким прочим. Если ты самый высокий, то ты и самый знатный. От Грейс не скрылось это обстоятельство. Она изучила иллюстрации, чтобы следовать их примеру. Грейс не просто позаимствовала стиль у монархий белых времён. Она создала собственный, исключительный стиль. Американский дизайнер Торн Хилфингер сказал о ней: "Грейс Келли единственная голливудская актриса, которая столь же естественно и изящно носила белые перчатки. Даже дома, наедине с собой, она оставалась неизменно гламурной и элегантной. Грейскелл относится к тем немногим женщинам, стиль которых можно описать как безупречная элегантность, не зависящая от времени суток и места действия. Конечно, можно отнестись к этому снисходительно и сказать, что к её услугам были поначалу лучшие мастера по костюму в Голливуде, А затем, когда она стала княгиней, лучшей кутюрье Европы, в таких условиях легко быть элегантной. На самом же деле, этого недостаточно. Чтобы не стать вешалкой для изысканных нарядов, нужно обладать не только красотой, но и вкусом, и умом, утверждает историк моды Марьяна Скоратовская. Грейс и была воплощением счастливого сочетания этих качеств. Недаром Эдит Хётт, один из самых знаменитых художников по костюмам в кино, обладательница множества Оскаров за свою работу, говорила о ней: "Мне не доводилось встречать никого, кто бы так хорошо, как она, понимал суть того, что мы делаем. Да, Грейс всегда понимала, что она делает, что она носит. Заметим, ей пришлось пройти длинную дорогу. А актрисы, а среди её ролей были и милые девушки, и роскошные красавицы, да невесты монарха". А дальше к княгине, монархине, пусть и совсем крошечной страны, и она прошла её достойно, потому что оставалась верной себе. Я думаю, что сначала нужно смотреть на человека, а уже потом на то, во что он одет, говорила Грейс. Именно это позволило ей, несмотря на менявшуюся моду, менявшиеся силуэты 50-х, 60-х, 70-х годов, всегда выглядеть безупречно и не давать одежде затмевать себя. Эффектно уложенные волосы, роскошные драгоценности и туалеты, о которых, можно сказать, ничего лишнего, всегда только подчёркивали её красоту, но никогда не уступали до передний план. А это нелегко. Настолько нелегко, что образ Грейс Келли до сих пор служит эталоном элегантности. Её в отличие от нарядов и драгоценностей купить или получить подарок невозможно. Множество вещей до сих пор ассоциируется со стилем книги Негрейс Крэмальди. Парфюмы, которые она предпочитала, тонкие, деликатные, обязательно цветочные, обязательно с ощутимым ароматом розы. Вторичный парфюм Quelque Fleur от Ubigan выпускается до сих пор во многом потому, что его любила Грейс, и благодаря ей Он стал королевским. Запах огромного букета, в котором розы соединились с ландышем, жасмином, сиренью, ланг-лангом, ирисом и гелиотропом. Апреж от ланван на прохладном шипрово-альдегидном фоне все тот же богатый букет с розой в сердце и фоном лилия, жимолость, жасмин, ландыш. И самый знаменитый аромат, связанный с именем Грейс Келли, флюориссимо, созданный парфюмерным домом Крит. в честь ее свадьбы с принцем Монако, нежнейшая белая роза, которую дополняют туби роза, ирис и фиалка, благоухающие влажно, как южный сад на заре. Популярность всех этих парфюмов взлетела в тот период, когда княгиня Грейс сияла на престоле Монако. Модной становилась практически каждая вещь, которую Грейс сделала частью своего повседневного имиджа. Она любила косынки, завязанные под подбородком, Длинные кожаные перчатки. Эти вещи на многие лет стали символом аристократического неброского изящества. Наиболее же ярким примером является история сумки от Hermès, которую теперь носит Ими Келли. Когда-то это была просто одна из качественных сумок дома Hermès, шитая из великолепной кожи, достаточно большая и вместительная и достаточно широкая, чтобы молодая княгиня Монако Во время первой беременности могла прикрывать её от фотографов свой округлившийся животик. Сумка появилась на стольких фотографиях, что женщины, желающие выглядеть так же элегантно, как Грейс, начали заказывать себе такие же. Сумка стала хитом фирмы и до сих пор остаётся драгоценным статусным предметом. Чтобы купить её в магазинах Hermès, надо записываться в очередь. Мнение, что Kelly не более чем удобная сумка, которой повезло прославиться, существует. Однако настоящим модницам к нему не прислушиваются. Марьяна Скуратовская говорит, есть немало знаменитых моделей сумок, но среди них Kelly стоит особняком из-за своей неброской респектабельности. Она не столько аксессуар, призванный привлечь к себе внимание и стать главным акцентом наряда, сколько аксессуар необходимый Так, сорчи или недостаточно просты, чтобы не бросаться в глаза, но в то же время достаточно безукоризненные, чтобы не подвести весь остальной элегантный наряд и скромно, но с достоинством его дополнить. Грей старалась сдержаться с достоинством при рождённой аристократки, чему обучилась ещё в Голливуде, играя холодных блондинок у Хичкока. Однако теперь её внешняя холодность не всегда шла ей на пользу. Дана была популярна у читателей Её фотографиям любовались. Ежегодно выпускавшиеся на Рождество открытки с изображением королевского семейства Монако распродавались огромным тиражом. Но журналисты её не любили. Не потому, что она отказывалась от контактов с ними. Просто Грей казалась им неинтересной. Получить интервью с княгиней Монако было несложно. Сложной задачей было получить от неё хоть одно яркое и запоминающееся высказывание. Грейс выдавала интервью как под копирку. Аккуратная и деликатная, острых и спорных тем избегала и вообще избегала высказывать собственное мнение. Политику она игнорировала как нечто грязное, и горный бизнес и подавно. В ней меньше тепла и естественности, чем в других знакомых мне людях, заявила Лэсли Бнетт, которая в середине 70-х годов прилетела в Монако, чтобы взять у Грейс интервью для Филадельфийской газеты Бюллетень. Я понимаю, что начиная с 19 лет её до смерти замучили всякими интервью. Тем не менее, каким бы необычным ни был задаваемый ей вопрос, она всегда пыталась перевести разговор на что-нибудь простое и знакомое, на нечто такое, что не требует собственного мнения. Она женщина, закосневшая в своих взглядах, не желающая подвергать сомнению многие вещи. Иной раз прекрасная княгиня даже смешила журналистов тем, что вела себя во время интервью чопорно, словно старая дама, получившая воспитание задолго до Первой мировой войны. Возьмем, к примеру, такие вещи, как порнография и эротические журналы, которые продаются на каждом шагу. Жаловалась она Родрику Ману и Санди Экспресс в сентябре 1974 года. Как, по-вашему, может пройти мимо них юная девушка и не заметить их? И что с ней станет потом? Она либо превратится в сексуальную маньячку, либо на всю жизнь останется фригидной. И эта женщина, которая прославилась своими любовными похождениями в Голливуде, в её чопорности и холодности журналисты видели фальшь. В её нежелании касаться спорных проблем они видели пустоту. Но те, кому удавалось приблизиться к негедине, как правило, начинали ею восхищаться. Грейс, деликатная и очаровательная, составляла на редкость приятный контраст со своим супругом, склонным к злому юмору и даже откровенной грубости. Устраивая в своём саду музыкальные вечера для избранной публики, Грей старательно играла роль гостеприимной хозяйки, стараясь уделить максимум любезного внимания каждому приглашённому. Рэнди ненавидел вечера, которые устраивала Грейс. и не желал скрывать, как он скучает во время этих бесполезных с точки зрения прибыли для Монако мероприятий. Ах, это всего лишь очередная вечеринка моей супруги, обязательно заявлял он кому-нибудь из наиболее близко знакомых с ним гостей, а то и кому-нибудь из прислуги. При этом вечера организовывались от его имени, и по сути, приглашающей стороной и хозяином за столом был он. Тем удивительное для гостей было его поведение. Один из американцев, побывавших на такой дворцовой вечеринке, позже рассказывал: На своих собственных приёмах князь вёл себя как девица, на которую совершенно не обращают внимания кавалеры. Это был обед под открытым небом на 30 персон. Гостей усадили за несколько столов, расставленных на террасе. Кругом горели свечи, А ночной воздух был наполнен ароматом жасмина. И хотя обстановка настраивала на лирический лад, те из гостей, которые не попали за один стол с Грейс и Ренне, чувствовали себя слегка отделёнными. Пока в разгар вечера Грейс неожиданно не появилась в самой гуще приглашённых. Она устроила так, что провела за каждым столиком какую-то часть времени. В отличие от супруги, князь остался непоколебимо сидеть на своём месте. причём на какое-то время явно здремну. Многие из тех, кто посещал музыкальные вечера во дворце, отмечали, что Грейс, планируя между гостей, то и дело пристально взглядывала в сторону мужа. Она следила за перепадами его настроения. Она старалась угодить и гостям, и ему. И чем больше старалась Грейс, тем более озлобленным и капризным становился Ренье. Что бы она ни делала, она всё равно делала не то, чего ему хотелось. Эти камерные вечеринки были с его точки зрения совершенно бессмысленной тратой времени и средств. Ещё одно свидетельство от дамы, приглашённой на вечер в саду, поделившейся впечатлениями с биографом Грейс, но пожелавшей остаться анонимной. Нынче, как мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что она совершила громадную ошибку. стремясь во всём услужить ему. Но тогда помню, я покидала дворец с чувством, будто встретилась едва ли не со святой. Грейста была своего. В глазах окружающих она выглядела идеальной. Но вернуть любовь Фрэнге или хотя бы тепло в отношениях с мужем ей не удалось. А переезд с несоя семьёю, оставленную в Америке, На ту семью, которая так долго не выпускала ее из любящих и удушающих объятий, Грейс не могла. Ее отец скончался от рака желудка 20 июня 1960 года, после чего неожиданно для себя Грейс была вынуждена встать в главе семьи. Ма Келли, лишившись супруга, лишилась и внутреннего стержня, а через несколько лет перенесла инсульт, превративший ее практически в растение. Келл пил, да и вообще чувствовал себя неудачником. Отношения в семьях Пегги и Лизаны складывались сложно, и все брат, сестры, племянники и племянницы, как жадные птенцы смотрели в сторону Монако, в сторону Грейс богатой и знаменитой родственницы. Они считали, что она просто обязана решать все их проблемы. Своим утешением она называла детей, но на самом деле воспитание детей Грейс тоже потерпела полный крах.